преддверии. Ночь настигла уж далеко по выходе из датского пролива. Ночь? В какую вахту? В Собаку ли или совсем уж ближе к рассвету, обещала быть архиважной и ответственной? Скопин подумал, что надо бы выкроить часок другой, замены старшим помощником, и немного отдохнуть, отбившись неурочно. Пока же привычно решил проветрить башку выходом на сигнальный мостик, курнуть, воюя с брызгами и мигом промокшими сигаретами. Вчерашние тропики совсем выветрились из головы из воспоминаний, будто и не было ничего. После жаркого индийского Атлантический океан северных широт, серый, холодный, казалось, совсем уж разошелся не на шутку. «Ох и болтает, почти штормуем?» – спросил с доброжелательностью, вернувшись в ходовую рубку. «Разве это шторм?» – подхватил вахтенный офицер. «Чтобы нас выбить из колеи, понадобится по более нежели 6-7 баллов на грудь». «Шторм — штука неприятная», — жмурился на горячий кофе Кэп, балансируя в тягучей качки. «Эй, рулевой, останови планету, дай командиру кофе попить, не расплескав». Матро за штурвалом, явно не первогодок, только улыбнулся. Командир своим уж примеченным, необычным стилем общения и броскими фразочками успел снискать уважуху простого личного состава. «Шторм — штука неприятная, помотает», — повторил меж тем Скопин. Но уж пусть так, чем...» Махнул рукой, не став развивать. Он уже знал, сколько примерно и точно, кто и как. Доложили. Начинал взвешивать и анализировать. Сколько их было-то? Если верить... Ах, опять вот это. Если верить книги, то должно было пять. По тексту. Позиции как минимум пяти заблаговременно развернутых в проливе американских подводных лодок. Что значит минимум? А сколько максимум? Наши вертолетчики достоверно записали на себя четыре уничтоженные субмарины. Масные пятна на воде и все такое. И еще одну зачислили потерянной контактом. Сирич недостоверно, Но, скорее всего, кранты ей провалилась на дно. Как ни странно, летчики эскадрили Ракова тоже претендовали на поражение минимум трех. С достоверностью там, конечно, не все так однозначно. В их реалиях без нас скольким вражеским субмаринам удалось помешать выйти на пуск торпед, осталось неизвестным. Эскадра ломилась на большой скорости. Не удивлюсь, если какие-то подлодки попросту не успевали, например. Возможно, какая-то из необнаруженных даже атаковала, а сигнальщики акустики того же концевого Чапаева в таком бурлящем море на хороших переменных ходах попросту не заметили торпед, который прошли за кормой. Так или иначе, факт остается фактом, и без нас, и тем более ныне с нами проскочили. Прошли точно гребенкой, почистив все, кто там под водой и над. — Товарищ командир, — оборвал мысль вахтенный офицер, — Акустики зацепили кого-то. ПЛ говорят. Еще одна? Взяли ее корабельный газ «Орион». Контакт фиксировался на курсовых носовых углах, 7-8 градусов левого борта. В надводном, под дизелями, докладывали операторы, уже окончательно поднаторевшие в акустической сигнатуре, присущие нынешним субмаринам. Курс 320, скорость примерно 10 узлов, дистанции 6 миль. Дистанция сокращается в угловых значениях сообщили командующему. «На ваше усмотрение», — гласила ответная светограмма Советского Союза, то есть согласно изначальной установке уничтожение по факту обнаружения по возможности и способностям без дополнительных запросов на разрешение. «О, ты иезуитский жук!» — хмыкнул Скопин, предразнив. «На ваше усмотрение». М -м посмотрел в немом вопросе вахтенный офицер. «Ну вот же», — Кэп указал на карту прокладки маршрута. У нас по плану перехода сейчас должен быть поворот на два ромба вправо. Если повернем, и если наш новый контакт, субмарина, останется в прежней позиции, то эскадра пройдет, пропустив ее траверзом на дистанции примерно те же 11 км, так? Ну да. Приказ на смену курса, однако, не поступил. Идем прямо. Зная дальность наших РБУ, штабные Левченко легко просчитали, что мы сможем дотянуться до этой ПЛ. Надо только чутка довернуть на наше усмотрение. Так что, довернем? Или идем прежним?» «Как же прежним? Товарищ адмирал немного двусмысленно, однако и вполне определенно дал понять, чего желает. Командуйте склонение влево на два градуса. Такова уж наша карма, серич предназначение, искать и топить подплав». На ходовом мостике вдруг стало тесно, и штурманской заглянул командир БЧ-1. «Плановый поворот отменяется? Куда нас повело в этот раз?» Вслед за ним оттуда же нарисовался замполит и прикомандированный офицер штаба Левченко, капитан-лейтенант. Все его пребывание на крейсере больше сводилось к крайнему любопытству – экскурсиям, знакомству с работой боевых частей корабля. Разумеется, любой выход и перемещение чужака неизменно сопровождался либо лично замполитом, либо кем-то из его прямых помощников. «Ловим подлодку», – благосклонно пояснил Скопин, и обратился непосредственно к гостю. Если вы хотите посмотреть на работу операторов станции «Орион» более основательно, то вам лучше будет спуститься непосредственно на гидроакустический пост. Правда, отсюда лучший вид на стрельбу из РБУ. Капитан-лейтенант остался на ходовом. Неизвестная субмарина никак не реагировала на посторонние корабли, как бы те не шумели своими винтами. Объяснялось это вряд ли беспечностью ее экипажа. «Они нас не слышат. За собственными дизелями. Пока не подойдем ближе». Идут в надводном, потому что полагаются на паршивую погоду, поэтому не боятся авиации. «Я к тому, что это немцы», — высказал догадку Скопин. «К тому, что если англосаксы вложились в подводную завесу в возрасте их пролива, какой смысл держать еще одну лодку так далеко от выгодной позиции базы?» Крейсер вобрал еще милю, выходя на допустимую дистанцию для стрельбы из РБУ-6000. Операторы ГАЗ «Орион», уже не стесняясь, включили станцию на активный режим. Лодка сразу стала маневрировать, что было зафиксировано, и невольно подставил свой борт под фронтовой удар эхосигнала. Огневой расчет шел в автоматическом режиме. Операторы лишь устно подтверждали то, что и так было видно на выносных индикаторах командного пункта. Обе носовые реактивные бомбометные установки отзалпировали на предельных углах наведения, накрыв непроглядываемую визуально цель. Спустя минуту после того, как прочистили звуковые каналы, Акустики услышали все, что надо, идентифицировав ожидаемый результат. Цель поражена. Вот так, проглотили, не поперхнулись, прокомментировал Скопин, возможно, излишне беспечно. Ему вдруг захотелось немного поиграть на публику, а точнее на товарища из прошлого. Тот, правда, впечатлительного виду не подал, промолчал. Очень такой выдержанный товарищ. Честно, пережевывал дальше Кэп, этого немца, что мы сейчас приговорили, я бы лучше оставил целым. Это почему же? Капитан-лейтенант все же отреагировал. Английская эскадра была бы как раз у него на пути. Вдруг Гансу за перископом, да и лег на душу торпедный треугольник, линкору под ватерлинию. Впрочем, ждать, что командир субмарины пойдет на подвиг во славу сгинувшего рейха, когда Амур там прет всем стадом с эсминцами эскорта, сомнительно. Предположу даже, что шли эти нацики напрямки в Южную Америку, куда-нибудь в Аргентину на ПМЖ. ПМЖ? Вот, кстати, товарищ капитан второго ранга. Не останавливаясь, выделил скопин зомполита. А что там наши криксмарин пленные? Что за типы? Допросили, что-нибудь интересное, выяснили? Один нижний чинобер ефрейтер из верхней вахты, вперед смотрящий, а вот второй, что нагле лейтенант, назвался вторым офицером. Хотел непременно поговорить с командиром, с вами. Пошел бы он, чего захотел? Скопин брезгливо фыркнул. Сколько ему? Годков 25 Чуть больше, сосунок. В 41-м нас за людей не считали, а тут, видите поговорить. В 41-м я бы еще поглядел на его гонор, чтобы обломать, а сейчас с проигравшими не сюсюкаются. Тем более, что война выиграна не здесь, а на полях, под Сталинградом и Курском. Да, может, германцы и высокопрофессиональны, как вояки, но драться привыкли на комфортном европейском ринге. А в свальной крестьянской драке им кабзда пришла. Рядовой пехотной Вани перегнул их через колено. Короче, передайте этому нацику, что руна Хакенкредс себя дискредитировала. Руна Хакетс чё? Ничего, плюньте. Что-то меня понесло, — внутренне поклеймил себе Геннадьевич. Наверное, присутствие офицера из героического прошлого страны толкает на патетику. Вахтенный, командуйте поворот. Кондор переложил руль, возвращаясь на генеральный курс, нагоняя, вновь встраиваясь в походный порядок. С флагмана отбили фонарем распоряжение о смене курса уже почти на исходе дня Огонёк коратьтьера на сигнальном мостике линкора еще чистил запросом по результатам атаки для них крейсер матилот темный силуэт на сером фоне практически слившихся двух сред с кораблей с кадра наблюдали отдаленные стрельбы реактивных бомбометов побежавшие по дуге светросчерки видели чего не увидели в сгущающихся сумерках так и чрезвычайное происшествие на полетной палубе пкр Намечался еще один челночный рейс. Надо было забрать офицеров, отправленных на флагман для подготовки согласования действий в предстоящем ночном бою. Руководитель полетов сообщил на ГКП о готовности вертушки. Мостик подтвердил готовность к повороту на курс взлета. Экипажу к 25 была дана соответствующая команда. Пилот, на привычка инструкции, проверил ручку газ-шаг, потянув ее на себя, тем самым уменьшив давление семитонной машины на палубу корабля, компенсируя ее вес подъемной силой винтов. В процесс вмешались сторонние факторы. Качка, резкий порыв бокового ветра, что в принципе должен был учитывать летчик. Облегченный подъемной силой геликоптер вдруг посунулся боком поперек полетной палубы в сторону правого борта. Противоскользящая сетка, зацепившись за колеса, пошла в натяг. Крепления, не рассчитанные на такие нагрузки, оборвались. Вертолет только повлекло дальше, покосив креном не менее 5 градусов. Именно в этот момент елозившая правая задняя стойка шасси зацепилась за колпак палубного светильника, выступающего примерно на 3-4 сантиметра. Это увеличило опрокидывающий момент и... К-25, окончательно потеряв равновесие, с грохотом повалился на палубу. При этом лопасти не прекращали свое бешеное вращение, забившись о палубу, ломаясь, лопаясь с соосным перехлестом, сея вокруг разрушений и хаос. Нелепо лежащий на боку летательный аппарат беспомощно застрял в леерном ограждении правого борта, свешиваясь за борт примерно на треть хвостовой частью. Первый сигнал поступил, как ни странно, из ангара. Там, в коридоре ВАКС, услышали сильные удары по подволоку. Над головой непосредственно полетной палубы ВПП, взлетно-посадочная площадка. И только потом спала секунда отцепенение у наблюдавших из стекляшки СКП вдавив тревожную кнопку, запустив загласившую сирену и оповещение. Аварийная тревога, пожар вертолета на полетной палубе. Это уже потом первые очевидцы составят последовательную картину произошедшего по трезвой оценке. Но на сиюминутный момент динамика ЧП не оставлял времени для долгих раздумий. Из пробитого подвесного бака растекалось топливо. Угроза пожара виделась более чем актуальной. Авиационному керосину вспыхнуть много не надо. Аварийная партия и технический персонал ангарной службы среагировали быстро, немедленно введя в действие установки ПГВ-600 воздушно-пенного тушения, ударив струями сразу из трех пожарных гидрантов, заливая поверженную машину, практически полностью покрыв ее пеной, задавив на корню любое возгорание. Оно просто не успело. Из верхней части пенного холма, образовавшегося над аварийным вертолетом, показался кто-то из экипажа, выбирались через свободную дверь пилота ним кинулись помогать, спуская вниз. Пронесли получившую серьезные ушибы штурмана. Думали, что обошлось без смертельных жертв, однако... По уму было бы осветить место происшествия. Требования по светомаскировке исключали такую возможность. Пострадавшего, сразу незамеченного из-за тени палубного тягача, обнаружили в стороне у ворот верхнего ангара. Им оказался техник эскадрильи, лейтенант. Матросиков, наткнувшихся на тело, трясло. Первичным осмотром констатируя ужасный конец. Обломок лопасти снес верхнюю часть головы. Болтался какой-то слипшийся ошметок, все было залито кровью. Примчавшийся медицинский наряд поспешил унести лейтенанта в санчасть. Уже там выяснилось, жив, лишившись части скальпа, по всей видимости, получив при ударе и сотрясение мозга. Между тем, аварийные работы наверху продолжались. Лужи керосина смывались струями пожарных шлангов. Вертолет в том же положении на боку, правые стойки шасси надломлены, волком подтянули тягачом к лифту, выполняя приказ, немедленно брать с палубы в ангар. Там уже лебедками-штатными цепными транспортерами оттащили подальше в сторону, изуродовав бедную машину окончательно. Ремонту не подлежит, хмуро доложил старший БЧ6, понимая, взбучки не избежать, его епархия. Командир крейсера, спустившись с мостика для личного осмотра, смотрел на вещи не менее пасмурно. Требовалось установить причину происшествия. Офицеры эскадрильи уже суетились, пытаясь оправдаться, списывая потерянные вихревые потоки у надстройки, на несогласованность с маневром корабля, на усталость. Экипаж, равно со всеми, был задействован в поиске субмарин. Сам пилот молчал, терзаясь, уже понимая свою вину. Не следовало облегчать вертолет при таких порывах ветра. Надо было сразу взлетать. Скопин же, отринув до поры клокочущие психи, решил покуда отложить разбор полетов. Сухо распорядился. Вертолет разобрать на запчасти, буркнув под нос, по винтику. Все равно по прибытию в Союз какую-то машину раскурочат в профильном КБ для изучения. Вот и будет им пособие. И ушел спиной, показав свое крайнее недовольство, сутулись грузом предстоящих дел. Но сначала заглянул в медблок, понимая, что больше для проформы. Так оказалось. Вся служба, включая санитаров, закрылась в операционном кабинете, как понял из объяснений дежурного матроса. Пациент под наркозом, ему зашивали голову, вливали кровь и что-то там еще. Состояние тяжелое, но вроде бы стабильное. Вернувшись на КП после недолгих колебаний, решил пока не доводить об инциденте адмиралу. Сочтение неприглядный факт плохой рекомендации для крейсера и его экипажа. Потом, сейчас не до того. Согласно последней сводке, пост РТС фиксировал устойчивую и продолжительную работу постороннего радара. Брали пеленг, грубо 240 градусов, то бишь за кормой. И это явно не береговой стационар с Исландией. Погоня? А она самая. Ищут, пытаются нащупать исчезнувших русских? Сигналы пока еще были слабыми, что говорило о достаточно большой дистанции. Сотни миль? Более? Надолго ли? «Самое паршивое, что не было никакой уверенности. Пеленгация некого источника сигнала могла принадлежать...» «Да кому угодно она может принадлежать», — мысленно накручивал себе Геннадьевич. «Мало ли какое корыто под флагом Содружества там излучает налево-направо. А тот, на кого мы больше всего думаем, взял да и поднажал, да срезал где можно, да вышел на пересечку. И вот, через некое время окажется на носовых курсовых углах или на траверзе. Здрасте, пожаловали!» еще было паршиво то, что своими РЛС приходилось светить по минимуму. Даже если диапазоны частот наших радаров не соответствуют практикуемым ныне, стараясь быть детальным, доводил командир радиотехнической службы, приемники пеленгаторов, как правило, настроены широкополосно. Общая перестраховка тут будет не лишняя. Вдовесок довесок выяснилось, что эта разница в рабочих частотах ставит крест на возможности подавления британских радаров наличными средствами РЭП поскольку стоящие на борту Москвы специализированной станции МП-152 «Гурзуф» затачивались, согласно послевоенным тенденциям, на более оптимальной в работе сантиметровой диапазоны, в то время как нынешние британские системы по преимуществу функционировали в метровых. Средства РЭП даже не перебивали существующие ныне грубые каналы связи. Все инициативные предложения перенастроить аппаратуру варварским способом специалисты отвергли, Так как интегрируют средства радиоэлектронного противодействия крейсер на нужные параметрические режимы без полной замены ВЧ-тракта, активных и пассивных выходных элементов оказалось невозможным. Пока же, коротким включением по кругу развертки, все указывало на то, что горизонт чист. Пока. Геннадий вгляделся во тьму. И не обязательно за корму. Где? Где-то там за километрами непроглядности пруд триллинкора под командованием адмирала. А как там у него, кстати, полное имя? Что-то там, сэр Генри, блин, не помню. Читая Анисимова, он всегда почему-то представлял адмирала Мура крупным, с солидной ряхой мужиком. Пусть не аристократический мужик, сэру совсем не вяжется. Уж потом ради интереса взглянул в интернете. На черно-белых фото подтянутый сухопарый офицер, заостренные черты лица, припущенные веки, при мягком взгляде чем-то даже располагали. Сейчас, будучи уже здесь, в этом 1944 году, он не мог сказать, откуда возникли и всплыли эти образы из выдуманных историй, подкрепленных историческими фактами, или из логики ситуации, что должно быть именно так, а не иначе. Но он точно видел это, все происходило именно так, в недрах флагманского линкора британского соединения, в адмиральском салоне.